Про это событие в гришиной тетрадке написано оказалось лишь одно слово ⁇ шквал ⁇ Но ой-ой-ой, сколько вспоминалось потом, когда на это слово натыкался взгляд. Кончалась вторая неделя плавания. Лейтенант Илья Порфирьевич Новосельский заметил в кают компании во время обеда. Миновали широту Франции, господа, только в большом отдалении от всей державы. «И слава богу, что в отдалении!» — подал голос первый лейтенант Александр Гаврилович Стужин. «Не хватало нам еще встречи с их эскадрой». «Но едва ли доблестные галы болтаются сейчас в океанских водах в надежде на случайную добычу. Они заняты блокадами», — вступил в разговор Мичман Сизаров. «А нам более грозят природные силы. Что-то за все плавание пока не было ни одной трепки» как бы вскоре не аукнулась. — Тфу-тфу-тфу на вас, Владимир Игоревич! — рассердился вопреки обычному добродушному настроению штурман Иван Данилович. — Что вы дразните Нептуна? Хотите накликать неприятности? И он костяшкой пальца постучал по деревянной изнанке обеденного стола. Следом тоже сделали и остальные, и даже Гриша, скромно сидевший на самом уголке. Он тоже знал морские обычаи. Впрочем, страха Гриша не испытал. Очень уж обыкновенными и ровными были качания океана и брига. Они стали уже частью Гришиной жизни. Ласковой была синева. Добрым показался упругий, но ничуть не сердитый ветер, когда Гриша стал взбираться на Марс. Веревочные ступеньки-выблинки резали басы и ступни, но это было терпимо, потому что недолго. А вот Митя рассказывал, что провинившихся матросов ставят на выбленки босыми ногами на несколько часов. Нестерпимо, наверное. Впрочем, на Артемиде такого не случалось. Гриша вообще не видел, чтобы кого-то как-то наказывали. Разве что сиплый и волосатый боцман Дмитрич покажет какому-нибудь растяпе веснущатый здоровенный кулак. Гриша забрался, встал на теплую деревянную решетку, Привычно прислонился затылком к основанию стенки. От медного рыма, как всегда, пахло начищенным самоваром. Гриша улыбнулся этому домашнему запаху и вдруг заметил, что ветер ощутимо слабеет. Брик потерял обычную упругую силу, и теперь его качание стало неловким и каким-то растерянным. Гриша с тревогой оглядел горизонт. Легкие белые облака были такими, как всегда. Но впереди и справа, у самого горизонта, Гриша увидел это из-под обмякшей нижней шкаторины фор Марселя. Заметным стало еще одно облачко, похожее на комок серой пакли. Гриша не раз и от матросов, и от мити слышал, каковы они, признаки неожиданных океанских шквалов. Сердце у него ёкнуло и упало в живот. Он будто со стороны услыхал свой тонкий вопль. Справа по курсу на вести облако, шквал! И сразу топот на палубе, крики офицеров и боцмана. Куда вахтяные глядят твою, ваш бродь, оврал? Все паруса долой, кроме контрбизани. Контрбизань на все рифы. Право руль! Это вахтенный офицер, лейтенант Стужен. Матросы лезли по вантам, словно кто-то нанизывал горошины на нитки. Паруса стремительно подтягивались креям, Исчезали, словно таяли в синеве. Ветер угас совсем. Брик тихо двигался по инерции. Он разворачивался свободным от кливерса и стакселей бушпритом к темнеющему серому облачку, вернее, уже облаку. Все концы крепить намертво. «Александр Гаврилович! Двух человек в помощь рулевому! Григорий марш в каюту!» — крикнул появившийся на юте командир. Крикнул и сразу забыл про Гришу. Тот и не подумал прятаться в каюте. Он успел скатиться с фор Марса еще до того, как наверх кинулись матросы, и теперь стоял, вцепившись в брусья кофель нагильного ограждения фок-мачты. Уйти с палубы не давали нарастающий страх и жутковатое любопытство. Господи, пронеси! Облако стремительно росло, оно занимало уже треть неба, Кудлатое, клубящееся, живое и злобное. Из-под него рванул, наконец, ветер. Совсем не тот, что недавно подгонял Брик, а встречный. Прежние, привычно бегущие из зюит-оста волны, с Маху столкнулись с новыми, накатившимися от Веста. Громадными фонтанами взлетела, заслонив последнее солнце, вода, в небо улетели клочья пены. Гребни перемахнули бак, захлестнули людей, ветер взревел, надавил, попытался оттянуть мокрого Гришу от мачты. Тот вцепился в точенной головки кофель нагелей, на которые были намотаны снасти. Зарифленный грот от рисель, будто громадный флюгер, удерживал брик носом к взбесившемуся ветру. Летящий навстречу, перемешанный с пеной и мокрой солью воздух, стал серым. Вода мутно-зеленый. Как все смогло перемениться, перемешаться со свистом, ревом, громадно выросшими волнами и страхом. Брик вздыбила и стала валить на левый борт. Сквозь штормовой рев долетел опять голос командира. «Все лишние в кубрик, быстро, чтобы не смыло к чертовой матери!» Откуда-то возник рядом с Гришей гардемарин Митя, тоже мокрый и очень злой. «Ты не слышал, что велел командир? Марш в каюту!» И по скользким наклонным доскам палубы между вильботом и пушками поволок Гришу к переборке юта. Гриша не смог сопротивляться. Они своими телами открыли дверь, влетели в тесный коридорчик. Новый резкий крен швырнул Митю и Гришу к их собственной каюте, и они ввалились в нее на Митину, прибитую к поперечной переборке койку. Грянулись затылками, вцепились в стойки пиллерсы. Митя посидел, дыша разинутым ртом, и грозно крикнул Грише. «Сиди здесь и держись крепко!» А сам метнулся к двери, обратно в этот ад. А ему, Грише, что? Сидеть одному в этом ужасе и одному идти ко дну? В том, что это вот-вот случится, не было сомнения. Засмотревшим на палубу оконцем, свистела и металась мгла. Через стекла люка, его забыли задраять глухой крышкой, перекатывалась водяная зелень. Гриша дождался секундной остановки между размахами судна, спиной оттолкнулся от пиллерса и кинулся наружу. Боже ж ты мой, что творилось на судне, в океане и на всем белом свете! Ревущая смесь упавших на палубу облаков, каскадов брызг, свистящего воздуха, летящих в этом воздухе каких-то обрывков и обломков соленой пены, и никакой опоры под ногами. Гриша отчаянно вцепился в дверной косяк. Было непонятно, как люди могут удерживаться на встающей торчком палубе. А они, несколько отчаянных матросов, не только удерживались, они пытались что-то делать, а в дверях переборки, отделяющей надстройку бака от палубы, стоял раскорячившийся боцман Дмитрич, кричал непонятное и махал веснущатым блестящим кулаком. Беспорядочно и часто трезвонил корабельный колокол. Матросы забыли подвязать рында булинь. Гриша не мог видеть Юта со штурвалом и с офицерами, которые наверняка находились на капитанском мостике. Юд был у него за спиной и наверху. Но Гриша вдруг почувствовал, что там, несмотря на конец света, паники нет. Что матросы мертво вцепились в шпаги рулевого колеса, а командир и лейтенанты, и мичман, и, наверное, Митя, думают не о погибели, а о спасении Брига. Значит, для спасения надо было стать частью этой надежды, этой уверенности. Гриша закусил губу и снова глянул перед собой. Три матроса, пригибаясь под хлесткими гребнями, крепили у мачтовых кофель планок ходовые концы такелажа, Те рвались из рук, но они не видели другой опасности. Накануне, по приказу лейтенанта Стужина, из-под палубы матросы вынесли наверх для просушки весла брига. Это могучие лисины, в четыре сажения длиною, с толстенными валиками у рукоятей и похожими на гигантские перья лопастями. Их положили на орудийные стволы. Четыре по правому борту, четыре по левому. Увязали меж собой кусками тросов, а концы тросов закрепили на запасных кофель-нагелях у фальшборта, рядом с теми, на которые задавали отведенные от реев шкоты и брасы. Теперь от страшной качки, от метаний брига один трос раздался, его выхлестнуло из-под весел и мотало по воздуху, а весла разъехались веером, взмахивали лопастями и готовы были сокрушить все, что попадет под них, и матросов. Гриша обмер на миг, а дальше действовал как заведенный. Страх не то чтобы пропал, а будто отлетел в сторону, стал отдельным от мальчишки. А в Грише, включился строгий, ни от кого не зависящий механизм, вроде того, который перевертывал картинки в волшебном фонаре. Гриша ухватил мокрый и твердый конец троса. Конечно, он даже при тихой погоде не смог бы собрать и поднять неимоверно тяжелые весла. Но сейчас ему помогло штормовое неистовство. Брик резко накренило влево, весла сами вскинулись и забросили лопасти на ствол коронады. Гриша рывком протянул трос над шейками лопастей, метнулся к фальшборту и загнулся по змеиному снизу и сверху восьмеркой обмотал разбухший пеньковый конец вокруг дубового аршинного нагиля. Кофель-нагель этакая дубинка с круглым хвостом и точенной рукоятью, торчащая из отверстия в прикрученные ниже планширя балки, аж застонал, когда брик ушел в правый крен и весла снова захотели размахнуться веером между пушками и вельботом. Трос не пустил весла, хотя петли поползли по круглому дереву дубинки. Гриша отчаянно потянул трос на себя, помогая ему удержать груз, а потом опять повалила налево, весла на миг смирились. Гриша угадал момент, распустил на кофель нагеля восьмерку и тут же задал ее снова, уже двумя шлагами а затем еще и на соседнем. Продернул конец в петлю, она тут же затянулась. Гриша уцепился сгибом локтя за рукоять нагеля, потому что увидел, что валится сверху, загибаясь гребнем серо-зеленый вал. Удержаться бы. Он не удержался. Вал слезнул его с весел, как рыбешку, бросил между орудийным станком и кельблоком вельбота потоки проволокли дерзкого мальчишку по скользким доскам, к нему уже бежали, но тоже скользили и падали. В локоть ударила колючая боль, аж вспыхнула в голове. Тут же кто-то ухватил Гришу за ворот и за штаны, поволок, бросил в дверь. Оказалось, Митя. Оба свалились, Гриша на койку, Митя на него. В этом положении Гардемарин Невзоров, ухитрился врезать юному приятелю крепкого леща между лопаток. «Дурья башка! Кому было велено не совать носа?» Все лицо в соленой сырости. Не разберешь, где вода, где слезы, и в локте такая боль. Из позиции, в которую поставил его новый крен, Гриша боднул Гардемарина головой в живот. Закричал, «Чего дерешься? Большой, да? Почти мичман, да? Сейчас как вломлю по зубам!» Вот она память о схватках с городищенскими недругами в Туренском лагу. А страха уже и не было совсем. Митя завалился на спину. «Теренок бестолковый! Вот подожди, командир тебя вздрючит за дурацкое геройство!» «Ну и пусть вздрючит! А если бы весло разнесло, ноги поломало бы и вельбот пробило!» Митя мигнул, помолчал секунду. «Черт!» — выдохнул он. «А ведь и правда...» и этим как бы подвел черту под спором. Теперь они были каждой на своей койке, и мотала по-прежнему, а дверь отчаянно хлопала, у нее сорвала задвижку. Митя вдруг качнулся вперед. «Что с рукой-то?» Он перескочил к Грише, вздернул до плеча его набухший красной сыростью холщевый рукав. «Маменька моя!» Гриша скосил глаза. «И правда, маменька!» — Наверное, акельблок на палубе. Митя, уловив секундное затишье, метнулся к настенному рундучку, выхватил из него очень белый платок, разодрал на три полосы. — Ну-ка, давай. Гриша подставил локоть и вдруг удивился. — А чего так глухо в ушах? Меня головой стукнуло, да? Но Митя он расслышал хорошо. — Да стихло все, — сказал Митя и добавил тоном бывалого морехода. Такие шквалы, они ведь ненадолго».